Глава четвертая. первое время Черныш жутко скучал по матери и со братьям, Постоянно просился на ручки. Игельд, сжав сердце в кулак, всякий раз относил его на отведенное место. Гладил, успокаивал, уходил. Черныш вроде бы спал. Но стоило Игельду самому заснуть, как вскоре просыпался от того, что Черныш, стараясь согреться и постоянно ощущать живое тепло матери, забирался на него, как на матрас. Лишь через пару недель воспоминания о большой драконихе и множестве братьев изгладилась из памяти ребенка. Теперь там прочно утвердился образ горячо любимого и обожаемого папочки, что такой сильный, такой теплый, который гладит, чешет, кормит и восхитительно чистит уши. На прогулках черныш прыгал перед ним, то приносил в пасти большой камень, то приволакивал целое бревно и снова искательно заглядывал в глаза. Ну вот он я, прикажи что-нибудь, да что угодно, я тут же выполню. Ты увидишь, какой я послушный, как я тебя люблю, как стараюсь сделать все, чтобы ты меня любил и не бросал. Ингельд приказывал, гонял, заставлял бегать и прыгать, присматривался, как быстро рыхлые тельца становится тугим и мускулистым, компактным, крепким. Кажется, удалось, думал он напряженно. Самое главное в воспитании, это как можно раньше закрепить у молодого дракона полезные навыки и отучить от вредных. Если не сделать пока еще ящеренок, то потом уже ничего не получится. Дракон не поймет, почему раньше было можно, а сейчас нельзя. Возмутится, взбунтуется, сделает по-своему. А если человек не сумеет переломить на свое, то авторитет хозяина разлетится вдрызг, и хозяином станет дракон. Зима запаздывала, ночами землю сковывал лед, но поднималось солнце, льдинки таяли, от земли шел пар, но однажды задул ветер с севера. Земля стала неотличима от камня, хоть ставь ее вместо каменных стен. В роще свиньи попрятались в глубокие норы. За желудями выбегали ненадолго и тут же, торопливо набивши брюха, ныряли в свою преисподнюю. Первое время он и Черныш пользовались запасами, что доставили Апаница и Шварн. Дважды Шварн приезжал с чудиным, молодым и неразговорчивым дракозником. Оба раза привозили зерна, масло, сыра и хлеба. Однажды Игельд перебрал все, посчитал, прикинул, и получилось, что с великим трудом хватит до середины зимы. Потом, понятно, просто окалеют от голода и холода. Страшные даже летом горные тропы, сейчас засыпал снег, выбраться невозможно. И к нему тоже никто не приедет, не накормит, не спасет. Укутавшись так, что превратился в шар, он сказал строго настрока: «Сиди и жди, в огонь не суйся. Помнишь, как он в прошлый раз тебя куснул?» А ты ревел, слезы катились с орех размером. То-та. Черныш с великой обидой в глазах смотрел ему вслед. Но едва Игельт отодвинул первый камень и снял выделанную кабанью шкуру, дракончик в испуге прижался к земле от ворвавшегося холодного ветра. Игельт протиснулся в щель, как можно более тщательно заделал вход. Ветер ревел страшными голосами, дергал за одежду, старался сорвать плотно прихваченную ремешком шапку. Едва он шагнул от заделанного входа, могучий порыв толкнул с такой силой, что Игельд позорно покатился, как клубок шерсти. Его несколько раз ткнуло лицом в колючий, хрустящий снег, а когда раскинул руки и ноги, стараясь зацепиться, его несло в таком положении, пока не ударился головой о камни, где тут же заклинило между валунами. Он скорчился, укрываясь за камни. Сгреб с лица, налипший снег, пугливо огляделся. Мир, и без того безжизненный, страшный и злой, стал жутким, мертвым, угрожающим. Земля вся усыпана снегом, но везде выглядывают камни. Снег не задерживается, струйками змеится по каменным плитам. Слышно шипение и сухой шелест, с которым крупные оледенелые снежинки трутся одна о другую. Едва приподнялся, ветер ожог щеки, швырнув в глаза горсть крупнозернистого снега. Отвернувшись, Игельц с тоской думал, что надо пройти целых 300 шагов, чтобы добраться до рощи. Сейчас даже ее продувают ветром, хотя и не сквозным, а как бы боковым, заодно. Не зря свиньи выбегают ненадолго, торопливо роются в листьях, там под толстым слоем еще толще слой желудей. И снова прячется, чтобы по весне уже нежиться там и валяться кверху копытцами. Он перебегал вдоль стены, прячась не столько от кабанов, сколько от ветра наконец добравшись до рощи притаился вытащил лук и с ужасом понял что от холода не сможет натянуть тетиву и все таки в тот раз ему повезло буквально сразу же довольно крупный кабан вылез из норы вскинул морду нюхая воздух и направился к ближайшему дереву Игельт вытащил пальцы изо рта где отогревал сразу же ожгло холодом но стрела довольно послушно легла на тетиву начал оттягивать ее пока не коснулся кончика уха кабан всего в 15 шагах «Не промахнуться, стрела ударит точно, но и нора слишком близко». Игель задержал дыхание, оттянул стрелу еще чуть, сделал поправку на ветер, расцепил кончики пальцев. Вжикнула, почти заглушенная свистом ветра. Кабан подпрыгнул всеми четырьмя и, круто развернувшись, ринулся в сторону норы. Стрела торчала из-под левой лопатки, погрузилась глубоко, но нора... «Куда?» — заорал Игильд. «Там волки!» Это было нелепо кричать такое, но кабан то ли ошалел от неожиданного крика, то ли еще чего, но пробежал мимо норы. Там, наконец, сообразил, что сделал глупость, затормозил, круто развернулся и снова ринулся к норе. Он едва успел сунуть в нее голову, как предсмертная судорога скрутила ноги, задергался и застыл. Задние ноги вытянулись в струнку. Игильд, плача от счастья, выбежал, ухватил тяжелое тело. Выволок из темноты вроде бы сверкнули злые желтые глаза, но он ничего не хотел знать и бояться. Присел и кое-как взвалил тушу на плечо. Ветер снова пытался свалить с ног, но теперь Игильт уже шел, прижимаясь к стене, цепляясь за камни, считал шаги и чувствуя, как дрожат от изнеможения ноги. А когда показались родные камни у входа, взмолился, чтобы хватило сил дотащиться и доволочь тяжелую добычу. Да, он тогда добрался, донес отодвинул камень, втащил, закрыл за собой и без отдыха доволок кабана до костра. Черныш прыгал, сбивал с ног, вылизывал, рассказывал, виляя хвостиком, какой он хороший, никуда не бегал, ждал, даже в огонь не лез, ничего не трогал. Огонь все еще горел. Игельд, стуча зубами, подбросил поленьев и принялся разделывать кабана. Обессиленный он помнил, что сумел поджарить большой ломоть, съел, тут же усталость заполонила все тело. Он заснул прямо у костра. Проснулся от того, что рядом сопело и чавкало. Еще не придя в себя, ощутил, что произошло страшное. Поспешно поднял веки. Черныш уже с отвисшим брюхом доедал кабана. Почти доедал. Половина обглодана, выедены все внутренности. Самое страшное, из-за чего Игельд застонал и заплакал, в первую очередь сожрано все сало. Его Игельд старательно срезал и сложил отдельно. «Плюнь!» – закричал Игельд страшным голосом, но сам же устыдился собственной глупости. «Что ты наделал? Как же я без тебя?» Черныш смотрел чистыми, честными глазами. Увидев, что родитель проснулся, взвизгнул и, прыгнув к нему, лизнул в нос. «Как же я без тебя?» — повторил он уже безнадежно. «Черныш, у меня же никого, кроме тебя, нет на всем свете». Он обхватил большую лобастую голову. Язык на мгновение замер. Ощутил соленые слезы, но тут же заработал чаще. С неистовым рвением, стараясь вылезать своего родителя. Утешить, вылечить. «А кто вылечит тебя?» – прошептал Игильд. Он не выпускал его из объятий. Плакал, а Черныш сопел и сочувствующе вздыхал. Так, обнявшись и обессилев, оба заснули. И спали долго. Черныш потому, что любил поспать, а Игильд не успел отдохнуть и согреться. Да и потому, как он потом думал, что страшился проснуться рядом с мертвым дракончиком. Спали они не меньше суток, если не двое. Проснулся, голодный, во всем теле ни капли усталости, а только жажда двигаться, прыгать, ворочить камни. Осторожно разлепил глаза, и черныш, что спал мордой к нему, тут же приоткрыл один глаз, убедился, что папа уже проснулся, распахнул оба глаза и приглашающе подпрыгнул на всех четырех. «Давай играть! Кто от кого удирает, а кто гонит и валит на спину!» Игельт, не веря глазам, всматривался в его морду. Похоже, за время сна даже подросла, раздалась в стороны но с холодные глаза ясные, губы не лопаются, а сам дракончик переполнен энергией. «Ну ты и салоед!» — прошептал он счастливо. «Как же ты выжил? Расскажу о панице». Черныш понял по голосу, что можно целоваться. Ликующий бросился на грудь любимому папочке, повалил, облизал. Игельд тоже обнимал, целовал, щупал, чесал, хватал на руки и бегом носил по пещере, приводя Черныша в дикий восторг. По ту сторону входа свирепо завывал на разные голоса ветер. Утомившись с чернышом, Игельд посерьезнел, прислушался, и настроение сразу упало. Если в городе драконов такая в вьюга случается один-два раза за всю зиму, все запираются в теплых домах и отсиживаются, то здесь это даже не вьюга, а обычная зима. А уже завтра-послезавтра надо снова на охоту. И кто знает, повезет ли на этот раз. Свиней становилось все меньше, по крайней мере добывать все труднее. Возможно, в норах они не размножались, а когда лютый мороз и ветер, то не до того, чтобы пропускать молодую свинку и поджидать, когда выйдет матерый кабан. К концу зимы пришлось резко уменьшить рацион. Черныш отыскал в дальнем углу старые кости и грыз их целыми ночами. У него менялись зубы, мучительно чесались, он готов грызть даже камни. Но кости можно еще и глотать, те усваивались. и гильд видел, как прямо на глазах кости самого черныша становятся толще. Пришла весна. В рощу из нор выплеснуло множество мелких полосатых поросят. Всем хватит пропитания, подумал Игельд. Он чувствовал, как исхудали. Кожа до кости. Быстрее растите, размножайтесь, а то взрослых почти не осталось. Черныш придумал сам себе забаву. В ручье водилась рыба, стремительная и сильная. Неизвестно, чего она поднималась из долин против бурного течения. Игельд сам видел, как даже прыгать через пороги и небольшие водопады. Но поднимается упорно. А здесь Черныш с утра до вечера сидел на исхудавшей заднице и то ловил лапами, то пытался хватать зубастой пастью. Когда удавалось поймать, он с торжеством приволакивал к Игельду, складывал к ногам, садился на задницу и смотрел в лицо папы радостными блестящими глазами. «Спасибо, молодец, умница», — говорил растроганный Игельд. «Давай я тебя почешу». Черныш томно закрывал глаза и вытягивал шею. Игельд чесал, гладил, ласкал. Потом обязательно делил рыбу, отщипывая себе кусочек, чтобы приучить дракона всегда приносить хозяину. А для черныша он не хозяин. Тот искренне и честно считает его любимым папочкой. Да и он сам для него вовсе не дракон, не зверь, не чудовище. Теперь Игельт приносил с охоты молодого кабанчика. Черныш рыбу, и к тому времени, как дороги очистились от залежи снега и приехал навестить Апоница, оба почти нагуляли прежнее мясо. Аппаница крепко обнял, отстранил, сказал дрогнувшим голосом. «Если честно, я не ожидал». «Чего?» Апаница сглотнул ком в горле. «Ты хоть понимаешь, что ты сделал?» «Я спас черныша», — ответил Игильд. Апаница отмахнулся. «Что твой дракончик? Ты выжил. Я не знаю, кто из взрослых мужчин сумел бы пережить здесь зиму в одиночку». «Я не один», — ответил Игильд гордо. «Ах да, конечно». Со стороны ручья донес сырев виск, потом оттуда выметнулся черныш, отряхнулся всем телом. Брызги разлетелись, как мелкие осколки льда, а он понесся к ним во весь опор, резко затормозил перед Игильдом, кося огненным глазом на опоницу, раскрыл пасть. Огромная рыбина упала к ногам Игильда. Молодец, похвалил Игильд. Он потрепал черныша за голову, пару раз скрипнул за ухом, сказал: Иди, лови дальше. Расчастливленный черныш унесся к ручью смешно подкидывая зад и помахивая хвостом. Апаница проследил за ним взглядом, в глазах изумления. «Ты что, научил его ловить рыбу?» «Я?» – удивился Игельд. «Он сам меня научит». Апаница все еще смотрел вслед дракону. Тот спустился в ручей, видно только горбик спины. Там часто слышались шлепающие удары по воде, довольный, а иногда раздраженный рев, щенячие взвизги, высоко взлетали брызги. «Пока еще холодно», — сказала Паница с сомнением. «Да и вода здесь ледяная, они легко простуживаются». Игельт кивнул. «Да знаю, но мы в самом деле такое пережили. И еще мы не выжили бы, если бы не ели зимой свинину. Черныш тоже ел. И сейчас, теперь уже ничего не могу поделать, ест сало так, что за ушами трещит». А Паница покачал головой. «Сожжешь ему печень». Хотя, если он не в котловане, а вот так носится, то у него и сало в желудке сгорит без вреда. Игельт с облегчением вздохнул. Спасибо. Я так тревожился. Да ладно, ответила Паница. Взгляд его был пристальным. Я же вижу, что ты сам во всем разобрался. А сейчас, скажу честно, твой дракошка прошел бы любые испытания. Он выглядит здоровым, крепким. И мышцы нарастил, как не знаю просто у кого. Боролись за жизнь, просто сказал Игильд. Но теперь все позади. Впереди новая зима, предостерег Апаница. Правда, будешь на год взрослее. И черныш, и черныш, согласился Апаница. Игельд, я горд тобой. Ты поступил неправильно, это я, драконе, но у тебя чистое и честное сердце. Ты бесконечно добр, и ты совершил подвиг. А я расскажу в своем клане, что у драконов гораздо больше запаса выживаемости, чем мы думаем, и больше пластичности. В котловане любой дракон помер бы, наевшись сала, И нагрузки нашим драконам можно увеличивать, если смотреть вот на твоего. Ему не повредили, еще как не повредили. Он снял с коней возле пещеры все припасы. Понаблюдал, как Игильд и Черныш носят вдвоем. Черныш держал в пасти тяжелейший мешок, тот волочился по земле. Дракончик вскидывал пасть повыше, даже привставал на коготки, чтобы стать выше ростом. Тащил, пыхтел, гордый, что ему тоже доверили работу взрослых. «Старается», — сказал он с непонятной усмешкой. «Странно все это». «Что?» «Никогда не видел драконов вот так, на свободе». Игельд пожал плечами. Глаза показались опониться глазами взрослого человека. «А что такое свобода? Посуду мою и здесь, и точно так же рублю дрова, жарю мясо. Правда, со мной черныш, а это и есть то, ради чего нужна свобода». Апоница посмотрел на небо, сказала беспокоенно «Пойдем в твою пещеру. Хлебнем хоть горячей воды, если у тебя есть нечего. Дни пока что короткие. Не хотелось бы, чтобы меня с лошадьми ночь застала на узкой тропке». Они носились по долине взад-вперед и наискось, преодолевая ревущую ярость ветра. Игельце орудил из шкур плотные мешки, нагрузил камнями, так и бегали на наперегонки. Черныш сперва противился, комично изгибался и пробовал лап лапой сорвать тяжелый груз, но Игельд в конце концов сумел убедить наивного и доверчивого ребенка, что ему так красивее, что все его с этим грузом любят больше, и Черныш смирился, бегал с мешком камней на спине, который стараниями Игельда становился все тяжелее и тяжелее. Правда, увеличивая нагрузку, он следил, чтобы подрастающий дракончик не таскал сам по себе палки, а затем бревна а если таскал, чтобы захватывал их только коренными зубами обеих челюстей. У молодых драконов привычка хватать клыками нижней челюсти, что вытягивает ее. Потому все смотрители в первую очередь следили, чтобы прикус у драконов был правильным. Страшное и восхитительное зрелище, когда огромные страшные зубы, способные дробить не только кости быков, но и каменные валуны, красиво перекусывают листок так, словно разрубывают острейшим мечом. При смыкании клыки и резцы челюстей дают ту знаменитую хватку дракона, из-за которой их в старину ценили во время Великой Битвы молодых богов со старыми. Тогда только драконы сумели переломить ход Тысячелетней войны, после чего цари и князья начали давать денег на разведение и воспитание драконов, посылать им стада скота на прокорм, хотя по-прежнему велели держаться с драконами подальше от городов и сел. Да, Апоница прав... Размеры, рост, силы – все это зависит от того, какие родители. Но оппониция не прав в том, что ориентироваться надо только на родителей. Если даже человека слабого и хилого можно в каменоломне превратить в здоровяка с грудами мышц, то дракон куда больше зависит от того, чем кормят, чему учат, как нагружают. Прав Аппаниция только в одном – невозможно оставлять все 12 детенышей, ведь дракониха может давать приплод через каждые два года – И если всех оставить жить, драконами уже через сотню лет был бы заселен весь мир. Но это другое, это не к нему, есть же люди, что спокойно могут убивать даже людей. А он не может раздавить даже муравья или жука, если тот его не кусает. Но даже если укусит, он такого муравья осторожно снимет и посадит на дерево. Или на листок. Что драконы могут сильно меняться, он узнал из рассказов самих же смотрителей драконов, знатоков всех легенд, историй, сказаний, бывальщин, подлинных случаев. Самое простое изменение – на жарком юге, как гласят летописи, драконы уже во втором поколении полностью освобождаются от толстого, подкожного жира, с которым здесь уже рождаются. Высоко в горах у них легкие втрое больше, чем у тех, кто живет в подножьях, а у драконов, что живут и даже спят на снегу, между костяными плитками выросла длинная и очень плотная шерсть. Драконы, что рождаются и живут среди драконов, ничем от них не отличимы. Но те драконы, с которыми люди общаются, он сам видел, стали совсем иными по привычкам, образу жизни. Значит, очень много зависит от того, в каких условиях дракон живет, чему и как его учат, в каком направлении развивают. Апаница, конечно, жалела потери такого умелого и работающего только за хлеб смотрителя за драконами. Но сам же, похоже, сумел обратить это себе на пользу. Теперь приезжал часто, привозил еду, теплые вещи. Даже прихватывал на запасных конях вязанки дров. Все пригодится в холодную зиму. И наблюдал, советовал, но не настаивал, когда Игильд что-то не выполнял или делал по-своему. Прошло два года. В город доходили слухи о чудаковатом мальчишке, что сдружился с драконом и живет с ним в горах, вместо того, чтобы жить с людьми. Многие посмеивались, поговаривали, что едва у парня появится интерес к женщинам, он придет в город и уже не уйдет. Здесь за эти годы подросли очень горячие девушки. «Подружился». Это слово заинтересовало Апоницу. Он отметил его как ключевое, как самое точное слово. Почему дракон все еще не сожрал своего хозяина? Почему так охотно выполняет его команды? Почему старается понравиться, искательно заглядывает в глаза и даже надоедает требованиями? «Ну, прикажи мне что-нибудь. Ну, пошли куда-нибудь и вели принести. Я очень хочу, чтобы ты увидел, как... какой я послушный и как тебя люблю». Апоница приехал не один. Ингельд с удивлением и испугом увидел на крупном, совсем нерабочем коне высокую фигуру Радши. Апаница помахал издали крикнул, «Ты пока спрячь или придержи дракона, а мы привяжем коней понадежнее». «Как вы добрались?» — спросил изумленный Игельт. «С трудом», — признался Апаница. «Но там же не проехать на лошади с вьюками». «Вьюки в самом узком месте пришлось перенести на руках», — признался Апаница, а потом снова на коней. Радша спрыгнул, небрежно бросил повод опониться, сам с любопытством рассматривал Игильда. Игильд решил про себя, что Радша изменился, но не понял чем. Все те же раздутые мышцы, толстые руки, шея, как у быка, сильное мужественное лицо. За спиной послышался быстрый топот. Игильд, не оборачиваясь, вскинул руку и сказал громко «Ко мне! Рядом! Спокойно!» Черныш, уже размером с молодого бычка, с готовностью остановился рядом. Торопливо сел на толстый зад, выпуклые глаза уставились в незнакомого человека. Не смей сойти с места, он вытянул шею, стараясь, если не дотянуться до Радши, то хотя бы лучше уловить от него запахи. Радша заметно напрягся, не двигался, а паница же привязала и успокаивал коней. Те дрожали и роняли пену, крикнул жизнерадостно. «Ты заметил, как он вырос?» «Еще бы!» — ответил Радша. Эта долина поставила перед выбором умереть или нарастить мускулы. «А какие бревна он таскает?» — сказала Паница. «Представляю», — ответил Радша. Игильд, смущенный, подошел. А Паница его обнял, а Радша похлопал по плечу. И снова на Игильда повеяло изменениями, причину которых не мог уловить. «А как грызет?» — добавила Паница. «Бревно толщиной в ногу перекусывает за раз». Радша отстранил Игильда, с удивлением посмотрел на его рот. «В самом деле?» «Ну да». — заверила и Я не представляю, каким он станет, когда отрастут крылья. — Крылья? — удивился Радша еще больше. — Понял, засмеялся. — Ну ты, старый дурень, что ты мне все о драконе? — Дракон, конечно, подрос, но ты посмотри на самого Игельда. Он почти догнал меня. А какие плечи, какие руки? А грудь, посмотри на его грудь. Он с силой потыкал вытянутыми пальцами Игельду в грудь. Ощущение было таким, словно силой били тупым концом копья. Игельт натужно улыбался. Понял с подсказкой Радши, что именно показалось в богатыре странным. Последний раз, когда виделись, он смотрел на Радшу снизу вверх, а теперь почти глаза в глаза. Хотя, конечно, у него никогда не будет таких могучих рук, таких широких плеч и такой выпуклой груди, что будто укрыто латами из толстой меди. А вдобавок, поверх еще и широкие пластины стального панциря, что на самом деле не панцирь, а все его же собственные груды мускулов. Сейчас радша в тонкой полотняной рубашке, а кажется, что в панцире. А каким будет, когда в самом деле наденет? Игильд представился дрогнулся. Апоница засмеялся, сказал с некоторой неловкостью. Ты прав, но Игильд меня поймет. Мы ничего не замечаем, кроме своих драконов. Игильд, приглашай к своему очагу, мы кое-что привезли. Твой дракон вино пьет? Правильно, еще мал. Радша, да не тронет тебя этот зверен еще ребенок, пока даже лягушек боится. Игельт возразил, «Никого уже не боится, но в самом деле он очень дружелюбный, а злобности его придется учить особо, хотя мне почему-то очень не хочется». Он оглянулся, взмахнул рукой. «Черныш, свободен, гуляй!» Они пошли к пещере. Сзади прогремел тяжелый топот. А и радша, хоть и привыкшие к виду драконов, в испуге шарахнулись в стороны, видя несущуюся за ними в припрыжку гору мускулов, закованную в костяной панцирь. Игельд оглянулся, огромная туша дракона едва не сшибла с ног. Он прикрикнул, черныш с готовностью отпрыгнул. Он смотрел на своего старшего друга, учителя и самого лучшего в мире папочку, который совсем недавно носил на руках, преданно, с любовью и обожанием. Радша переводил дух, стараясь сделать это как можно незаметнее. Аппаница уже пришел в себя, с сомнением покачал головой. «Знаешь, пора его в котлован!» «Он не опасен?» — взмолился Игильд. «Сейчас. А завтра?» «И завтра не опасен?» «Я говорю не про собственно завтрашний день», — уточнила Паница. «Это все-таки зверь. Если разъяриться, то...» м, «Чуть не сказал, что здесь все сметет и всех пожрет. Но здесь только ты. Будешь рисковать дальше?» Игильд пропустил их впереди себя в пещеру. Обернулся и показал чернышу кулак. Дракончик съежился и виновато припал к земле. В пещере Радша с любопытством огляделся. Руки его размеренно вытаскивали из мешка сыр, сушеную рыбу, краюху хлеба. А Паница оглянулся на светлую нору входа. Там мелькнул и пропал темный силуэт. «Как только увидишь», — велел он, — «что в поведении начинается всякое, тут же в загон. Нет, прямо в котлован». «А что должно начаться?» «Всякое», — ответила Паница с неопределенностью. «Любой детеныш дракона смотрит на человека, как на что-то более сильное». Но даже подросток начинает сомневаться со временем, верно? А молодой дракон вскоре сам пробует подчинить себе хозяина. Понимаешь, слишком уж заметна разница между человеком и драконом. Разве тебе не зазорно было бы подчиняться крысе? Подрастая, и не пробовал бы поменяться с нею ролями? Игельд задумался.